Глава 32. Экс-президент. Пробуждение. В то время как жители обреченного города зажигали свечи и материли какого-то рыжего урода, секретный институт анабиоза, расположенный в лесу под Свердловском, подобно секретному институту имени академика Павлова в Подмосковье, погрузился во тьму лишь на несколько секунд. Едва прервалось энергоснабжение, Тут же автоматически заработали мощные дизели, и помещения института озарились мигающим светом красных лампочек, что придало окружающим предметам оттенок некоторой загадочности и нереальности, словно все происходило на экране кинозала во время демонстрации какого-нибудь фильма-катастрофы. Включившаяся коротко рявкающая сирена лишь усиливала это впечатление. По коридорам института заполошно забегали люди. В белых халатах, синих рабочих комбинезонах, деловых костюмах или форме охраны все они стремительно неслись куда-то, согласно регламенту действий в чрезвычайных ситуациях. Слышались команды, испуганные или просто встревоженные голоса, вскрики людей, напоровшихся в полутьме на какие-то неожиданные препятствия. к примеру, на таких же не менее испуганных коллег. Голос, раздавшийся из развешанных в коридорах динамиков, призвавший работников института к спокойствию и порядку, кажется, лишь усилил, не то чтобы панику, но всю эту никчемную заполошность. «Что случилось?» — спросил, задыхаясь, габаритных телес человек в белом халате, своего не менее габаритного коллегу, бегущего в том же направлении, и облаченного в того же научного цвета халат. В данный момент оба натужно преодолевали лестницу, потому что все лифты были осаждены толпами возбужденных сотрудников. «Вы не в курсе?» «Да откуда?» – отозвался коллега. «Такой же лысый, борющийся с одышкой, – он выглядел близнецом спросившего. Свет отрубили, вот и все, что я знаю». «Это я уже понял», – сказал первый. Зачем отрубили-то? Не знаю. А куда бежим? Тоже не знаю. Все бегут. Подождите, коллега. Первый остановился, придержал сослуживца за рукав халата и некоторое время стоял с широко открытым ртом, жадно заглатывая кислород. Мы же с вами, умные люди! наконец вымолвил он. Бежать неизвестно куда, с неизвестно какой целью. Это недостойно. Недостойно, он запнулся, подбирая слово. «Наших ученых званий», — подсказал коллега. «Или нашего интеллекта, если хотите». «Верно. Давайте лучше постоим, передохнем и...» «Покурим», — опять подсказал второй. «Точно. Хотя, я хотел сказать, обдумаем наши дальнейшие действия, сориентируемся и...» Он опять помолчал, подбирая нужное слово, но в итоге махнул рукой. «Но вы совершенно правы. Одно другому не помешает», — решил он. А появившаяся в руке коллеги сигаретная пачка укрепила его в этом своевременном научном выводе. «Двое стояли на лестнице между этажами, курили и даже не без некоторого веселья смотрели на пробегающих мимо людей. И чего только носятся», — риторически спросил один. «А почему свет мигает?» — вдруг спросил второй. Не знаю, что-то связанное с аварийным режимом. Кажется, из-за экономии, потому что количество дизельного топлива ограничено. Я слышал что-то подобное. Ясно. А что будет, когда оно закончится? Ну, топливо. Коллега пожал плечами, бросил докуренную сигарету в специальную емкость для мусора. Конец всей нашей программе будет, вот что. А следовательно и всему институту. У меня в анабиозе 10 человек лежат. Разморозиться больше денег на исследования не получим. Тухлятины и без нашего института хватает. Зайди на любое кладбище. Он вдруг осекся. Подозрительно посмотрел на собеседника. Да черт с ней с секретностью! Поняв его, отмахнулся тот. У меня у самого таких пятеро. В морозильных камерах на минус втором этаже уже который год храпят. «Простите, коллега, забыл представиться!» Он протянул руку. «Петров Иван Иванович!» «Петр Петрович Иванов!» Кивнул второй, протягивая руку в ответ. Двое присмотрелись друг к другу в обманчивом свете аварийно мигающих лампочек, и их лица одновременно расплылись в улыбках. «Удивительное дело, коллега!» Заметил Петр Петрович. «Видел вас почти каждый день, а как зовут, не знал». «Все это треклятая секретность», — подтвердил Иван Иванович. «Не положено. Все знают только своих по отделам». «Но сейчас-то, наверное, можно?» — Петр Петрович подмигнул. «Раз света нет». «Сейчас можно», — Иван Иванович коротко хохотнул. Но, однако же, раз такое дело...» Он на секунду заколебался, не решая сделать какое-то предложение. «Знаете, коллега, у меня там, в лаборатории...» «Имеется спирт. Не желаете ли вы...» «Еще как желаю», — охотно подтвердил Петр Петрович. «Пока они тут все носятся как угорелые, мы с вами могли бы неплохо посидеть. Только вот сумеете ли вы в данной ситуации найти свою лабораторию?» «Попробую», — мужественно решил Иван Иванович. «Первым делом надо сориентироваться, на каком мы этаже». «Кажется, на третьем», — сказал Петр Петрович. «До пятого я бы не добежал». «Мне вообще-то в подвал надо было», — вдруг опомнился Иван Иванович. Согласно инструкции. А я наверх зачем-то рванулся». «И мне в подвал положено было», — смущенно подтвердил Петр Петрович. «Что же там и так?» Двое посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Идемте же, коллега», — утирая слезы, наконец сказал Иван Иванович. «Без спирта здесь точно не разобраться». «Идемте», – охотно согласился новый знакомец. Двое принялись спускаться вниз, и выходило это у них куда с подъема наверх, несмотря на то, что приходилось увертываться от бегущих навстречу. Что, впрочем, было в полном соответствии с физическим законом земного притяжения и, наверное, еще каким-то химическим, когда притягивает к себе не земля, но определенные виды летучих веществ. И это усугубляется ответной тягой некоторых запасливых людей, эти полезные в аварийных ситуациях вещества имеющими. В холодильной камере номер 5, находящейся на минус втором этаже секретного института анабиоза, погас свет. Погас лишь на мгновение, после чего огромный отделанный белым кафелем зал с двумя ровными рядами специальных саркофагов расположенных вдоль стен, осветился вновь. Осветился он мерцающей красной лампочкой, хотя секундой раньше горела обыкновенная дежурная, пусть и тускловатая, но дающая возможность более качественной записи происходящего в зале на цифровой носитель с помощью вмонтированной под потолком видеокамеры. То, что в камере анабиоза ничего не происходило и происходить не могло, ситуации не меняло. Такова была инструкция. Хотя именно в то мгновение, на которое зал обесточился, кое-что все-таки произошло. В электронном нутре саркофага номер 17 тихо щелкнуло какое-то реле, вследствие чего сработал какой-то механизм. И только что прозрачная, но на глазах запотевающая крышка чего то пристанища стала плавно и беззвучно подниматься, одновременно откидываясь в сторону, подобно крышке домика проснувшегося морского моллюска. Из саркофага вырвалось облако холодного пара, который мгновенно растворился в окружающей атмосфере обычной комнатной температуры. Спустя несколько секунд из саркофага послышались какие-то звуки, схожие с ворчанием потревоженного в берлоге медведя. А еще через какое-то время из него показалась чья-то всклокоченная голова. Если бы кто-то сейчас наблюдал с помощью видеокамеры за происходящим в зале номер пять, он счел бы, что голова высунувшегося из своего холодного обиталища человека напоминает голову господина Подъельцина Бориса Николаевича, бывшего президента Российской Федерации. Наблюдать, однако, было некому, потому что видеосъемка велась в автоматическом режиме без присутствия операторов. Человек натужно закряхтел, как кряхтят люди, производя какое-то значительное физическое усилие, и вскоре над саркофагом возвысился его массивный торс. Свесив с края своего ложа ноги, человек сидел какое-то время, болтая ими в воздухе. При этом он зябко ежился, очевидно, от холода, что подтверждало наличие некоторого количества иния на его седоватых, но густых, изрядно растрепанных волосах. Одет человек был в вытянутую обвисшую майку и застиранные семейные трусы. — Такие, понимаешь, дела! — пробормотал он негромко характерным скрипучим голосом. Покрутив головой по сторонам, человек с тем же кряхтением неловко соскочил на пол. Потянулся, хрустнув костями, и какое-то время, нахмурив брови, озадаченно озирался, разглядывая свое бывшее лежбище и окружающее его пространство. «Жрать, понимаешь, хочется», — наконец посетовал он в пустоту и с наслаждением почесал свой выдающийся во всех смыслах живот. Затем его рука переместилась в трусы и азартно что-то там поскребла. Видимо, это вызвало приятные ощущения, потому что физиономия человека приобрела благодушное выражение. «Эй, ёб вашу мать, кто-нибудь!» На зов никто не отозвался, что заставило его нахмуриться вновь. Поразмыслив, что сопроводилось подчесыванием теперь головы, он решительно двинулся к выходу. «Еще ответите, суки, за все ответите!» «Всех вас, дармоедов, к такой-то матери поснимаю!» Пробормотал он, изучая не имеющую внутренних запорных рычагов железную дверь. Обложили гады! Он налег на дверь плечом, и та неожиданно поддалась. Медленно и плавно, как недавно крышка саркофага, многотонная махина сдвинулась с места». Раздевалка для рабочих на минус первом этаже представляла собой довольно сложный лабиринт, стены которого состояли из рядов пронумерованных жестяных шкафчиков для одежды. В проходах стояли длинные деревянные лавки. Тихо переговариваясь, в раздевалку вошли двое в рабочих комбинезонах. «Черт, достало уже это красное освещение!» – выругался один. Словно в фотографическом ателье, да еще и мигает, аж глаза режет. «Ничего», — сказал второй, — «нам весь этот бардак только на руку. Иначе разве смогли бы мы вырваться сюда посреди рабочего дня? Вот ведь чертово место, везде эта сраная автоматика понатыкана. Даже в раздевалку не войти, пока смена не закончится. А для посещения сортиры изволь карточку на входе отметить». Словно денег из банкомата получить пришел. Как в какой-нибудь тюряге будущего из голливудского фильма, мать его. И не говори, подтвердил первый. Даже дерьмо просто так не скинуть, чтобы это не было зафиксировано в какой-нибудь говёной базе данных. Может, даже по дерьму еще и определяют, что ты жрал. Режимная, мать, предприятие. Поражаюсь, как ты умудрился бутылку сюда протащить. А я не протаскивал, я прямо здесь, на территории достал. Одному профессору помог аппаратурку наладить. Он мне чуток и отлил. Чистого медицинского. Ну, я его развел, так что целый литр водки вышел. А ты слышал, что у нас тут сам Ельцин в анабиозе лежит? Пять лет уже. Мне тот профессор сказал. Приятель приложил палец к губам и опасливо посмотрел по сторонам. Тише. «Знаешь, что за такие разговорчики может быть?» Двое завернули за угол и остановились как вкопанные. На скамейке перед шкафчиком за номером 704 с настежь распахнутой дверцей сидел объемистый, похожий на медведя, человек в трусах и майке, который держал в руке литровую пластиковую бутыль. «Эй, ты кто такой?» – недоверчиво спросил работяга ростом повыше. «И как открыл мой шкафчик?» Человек с видимой неохотой повернул к ним голову. Видимо, эти двое не вызвали у него ни малейшего интереса, потому что он проворчал что-то неразборчивое, отвернулся и приложился губами к бутылке. Очевидно, делал он это не впервые, потому что емкость была уже ополовинена. «Ты что творишь?» Не выдержал второй, низкий, которого обещала похмелить, первый, высокий. Он решительно подошел к оказавшемуся босым незнакомцу и остановился, не зная, что делать дальше. Слишком что-то оказался здоровенным. Вблизи сходство с медведем еще более усилилось. «Ты это... Ты нашу водку пьешь?» «Всех поснимаю», — угрюмо сказал странный человек. «К такой-то матери...» «У тебя пожрать чего есть?» «Что-что?» «Недоверчиво спросил работяга». «Дай что-нибудь пожевать, — говорю». «Да что ты с ним разговариваешь?» Взорвался бывший владелец спиртного. Он подскочил к незнакомцу, намереваясь вырвать у него свою бутылку, и имел при этом глупость неосмотрительно наклониться. На его шею тут же шлепнулась огромная лапа, в следующий миг мощным движением приложившая его к головой о скамью. Раздался характерный глухой стук, работяга упал, не успев даже вскрикнуть, а второй испуганно попятился. «Не бойся, не трону!» — негромко, но внушительно прорычал незнакомец. «Пожевать, спрашиваю, и есть? Что-то в брюхе урчит!» У него действительно заурчало в животе, да так, что это стало слышно работяге номер два. Насмерть перепуганный, он с опаской проскользнул к шкафчику с порядковым номером 709 и принялся тыкать пластиковой карточкой в специальную приемную щель. — Ни хрена ваша электроника не работает, — проворчал незнакомец. — Умники ученые, чтоб вашу мать. Всех поснимаю. — Ну, у тебя и аппетит, — сказал высокий работяга, — методично прочесывая шкафчики в поисках съестного. Он не просто оклемался, но после стаканчика, великодушно налитого ему незнакомцем, чувствовал себя очень даже хорошо. На его глазах человек-медведь смолотил найденные обеды целой бригады ремонтников холодильного оборудования и непрестанно требовал еще. И куда столько лезет? «У меня такое чувство, будто я лет пять не жрамши», — пояснил незнакомец. «Слушай, а тебе говорили, что ты на Подъельцина здорово смахиваешь», — начал бывший владелец спирта и вдруг, осёкшись, посмотрел на товарища широко раскрывшимися глазами. «Значит, правда», — прошептал он. «А кто это, Подъельцин?» — безразлично спросил человек-медведь. Он уже облачился в найденный в чьем-то шкафчике рабочий комбинезон, растоптанные кроссовки и синий подшлемник с плетеным пробором из белых шнурков посередине. Это наш президент, пояснил Высокий. Бывший. Не знаю такого. А как ты сюда попал? Осторожно, как опытный психиатр, поинтересовался Высокий. Ну, в раздевалку. Я? Это... Незнакомец почесал затылок. В общем, я из такого большого зала пришел. Двое многозначительно переглянулись. А в зале ты что делал? спросил Низенький. Я это, незнакомец опять замялся. Я там в такой штуковине прозрачной зачем-то лежал. Холодно там, вот я сюда и пришел. Двое опять переглянулись. А ты вообще помнишь что-нибудь? Все так же осторожно поинтересовался высокий. Ну, из прошлого. Некоторое время незнакомец сердито пыхтел, сосредоточенно глядя в одну точку. Здесь он прикоснулся пальцем к затылку, помню. А здесь палец переместился на лоб. Ни хрена. А почему вы спрашиваете? Ну, теперь замялись уже работяги. В общем, «Когда ты, ну это, в общем, когда ты опять в Кремль вернешься, вспомни, кто тебя водкой поил», — сказал Высокий. «И кто пожрать дал?» — добавил другой. «В Кремль?» — с недоумением переспросил незнакомец. Некоторое время он опять глядел в одну точку и сердито сопел, потом с кряхтением поднялся. «Пошел я», — недовольно сказал он, — «холодно тут у вас, и пожрать больше нечего. Все, привет». «А ведь мы должны были его остановить», — сказал Низкий. «Ну, по инструкции». «Ага, поди, останови такого». Высокий поднес руку ко лбу, осторожно пощупал огромную свежую шишку и поморщился. «Пусть его останавливает тот, кто эти инструкции сочиняет». «Ну или хотя бы доложить, что ли». «Ага, а сначала доложить, что мы делали в раздевалке в служебное время». И еще откуда у нас спирт? Пойдем-ка лучше на рабочее место, пока нас не хватились. Пошли, согласился товарищ. Интересно, долго еще будет продолжаться этот чертов аврал? «Стоять!» — закричал охранник на проходной, убедившись, что огромный работяга в синем подшлемнике не провел пластиковой карточкой по приемному устройству электронного вахтера. Нажав на специальную тревожную кнопку, Он застопорил вертушку и, выскочив из будки, перегородил путь остановившемуся перед стальными трубами вертушки здоровяку. «Предъявить пропуск, гражданин!» Он передернул затвор автомата Калашникова и навел его на подозрительного субъекта, который глядел на него в упор и громко сопел. «Я президент Российской Федерации!» Вспомнив слова работяк, наконец скрипуче сказал тот. «Приказываю пропустить меня во избежании. «А в жопу, какого хрена я еще должен что-то объяснять?» Он сделал грузный шаг вперед и раздался громкий скрежет срываемого со стопора механизма вертушки. Продравшись сквозь стальной заслон, человек в комбинезоне сделал еще один шаг и боднул растерявшегося охранника лбом в лицо с такой силой, что тот, отлетев на несколько метров, протаранил спиной стекло и выпал за пределы проходной. Все так же сопя, бывший президент, не глядя перешагнул через неподвижно распластавшееся тело, пересек асфальтированное пространство автомобильной стоянки и, не оглядываясь, пошел по лесной тропинке прочь. Окажись рядом независимый эксперт-наблюдатель, вряд ли он смог бы точно сказать, кому из двоих не повезло бы больше. Встреча на пути человека-медведя, медведь настоящий, лесной. Скорее всего, такому медведю оставалось бы только посочувствовать. «Как такое могло произойти?» Через некоторое время кричал представитель специальной государственной комиссии, примчавшийся по тревожному звонку директора секретного института анабиоза. «Как вы допустили, что...» Бледный директор стоял в своем же кабинете на вытяжку, и предпринимал вялые попытки оправдаться перед сидящим в его личном кресле человеком. В основном он ссылался на ротозейство охранной структуры, которая относилась к совсем другому ведомству, и тоже упоминал в нехорошем контексте некого загадочного рыжего урода, как это делал простой некультурный народ, не только отродясь не работавший в секретном институте анабиоза, но вообще вряд ли знавший, что этот самый анабиоз из себя представляет. Впрочем, никаких репрессий для директора так и не последовало. Вскоре институт с прилегающими к нему окрестностями, равно как и область, к которой он был приписан территориально, был захвачен одним из передовых ударных отрядов армии Бастурхана. Для института анабиоза все осталось по-прежнему. Все рабочие места были сохранены, Научная аппаратура осталась в целости и сохранности. Цивилизованные монголы не тронули ничего, кроме саркофагов, которые были погружены в трейлеры и перевезены в Великую Монголию, где были розданы в виде заслуженных наград, особо отличившимся в боях тысячникам. Таким образом, в степных монгольских юртах появились представители российского шоу-бизнеса, на которых можно было совершенно бесплатно полюбоваться через стекло. Заплатившие за возможность проснуться через сотни лет, когда не станет болезни и старости, звезды эстрады своим сытым и ухоженным видом еще долго радовали степных жителей, являясь предметом зависти, гордости или образцом для подражания. При условии сохранения герметичности капсул Тела могли оставаться во вполне кондиционном состоянии практически неограниченный срок. Возможность же проснуться согласно оплаченному тарифу в запланированное время при полном отсутствии электрообеспечения саркофагов оставалась под вопросом и могла служить предметом для научных дискуссий.